Глава шестнадцатая С того часу начались для Ильи сладостные мучения, светло опаляющие душу. Всю ночь не смыкал он глаз. В трепете и томлении ходил он в тесной своей клетушке, и то становился к углу перед иконкой, старый, черный, без лика, после отца оставшийся, и сжимал руки. То смотрел в темные стены, отыскивая что-то далекое, чему и имени не было, но что было? Тот торопливо промывал кисти, готовил краски и отчищал палитру. Вынул надёжный холст, ватиканский, верный, и закрепил на подрамник. И то обнимал его страх тёмный, то радость безмерная замирала в сердце. Только перед рассветом забылся он в чудком сне и вскочил на постукивание в окошко. Но не было никого за окошком, дождь Стучался. Сердито глядел Илья на небо. Тучи, тучи. Но к утру подуло ветром, и сплыли тучи. Пошел Илья в дом при солнце. Бледный, с горячими глазами, дрожащими руками готовился Илья к работе в банкетной зале. Боялся ее увидеть. Но напрасно была его тревога. Вышла молодая госпожа и сказала привет на «Здравствуйте, милый Илья». Что с вами, не больны вы? Поклонился Илья, сказал невнятно и начал свою работу. Взглядом одни маякинул милое чёрное платье, стыдливые ходенькие плечи и будто утончившееся со вчерашнего дня лицо с тенями. Новое сияние глаз увидел Илья, как сияние моря в ветре, сияние тихой грусти, подумал. Другие глаза стали И стали они другие, когда стал бросать углем, менялись. Радушные они были. Она спросила: "Надо сидеть спокойно?" Но не слыхал Илья слов, и она спросила ещё. Он ответил: "Нет, пожалуйста, говорить". Дрожал его голос и рука с углем. Теперь он неотрывно глядел в лицо её, вырванное из жизни и отданное ему. ему только теперь он пил неустанно из её менявшихся глаз, первых глаз, которые так сияль. Тысячи глаз видел он на полотнах по галереям, любовна взятых у жизни, но таких не было ни у одной мадонны. Необъятность видел Илья в темнеющей глубине их необъятность, светову свет. Не мог он назвать, что видел: радость, но и печаль, Светлую грусть в них чуял Илья, и была эта грусть прекрасна. Небывающую красоту, все, что должно бы быть и осветить жизнь, и чего не было в жизни, — видел Илья. Пришел барин, сказал, — довольно пора обедать. День за днем потянулась эта радостно опаляющая душу пытка. Не жил эти дни Илья. не прикасался к пище, и только кусок хлеба и кружка воды поддерживали его силы. Она приходила к нему в коротком тревожном сне, меняющаяся то в пурпуре великомученицы Варвары, то в светлой одежде святой Цицилии, то в одеянии Рубенсовой Мадонны. Варвара — христианка, казненная в Египте в начале IV века собственным отцом, Део скором после жестоких пыток. Мадонна итальянская от миадонна моя госпожа Дева Мария мать Иисус Христа запечатлена со святым младенцем множеством живописцев, в том числе фламандским художником Питером Павлом Рубинсом 1570 Седьмой 1640-й, который нарушил традицию целомудренного изображения Мадонны, дав перевес чувственному началу. Принекала к нему во сне полуобнаженная в пышных тканях прекрасной венецанки, манила его в аллеях, лежала раскинутой на греховном ложе. В сладострастной истоме пил Илья ее любовь по ночам бесплотную. И приходил к ней, не смея взглянуть на чистую. Спрашивала она с тревогой: "Милый Илья, что с вами? Вы устали?" Говорил Илья с болью за её тревогу: "Я здоров, что вы?" Он уже не смотрел на менявшееся лицо её, знал его новое и её созданное ночами. Спрашивала она, он вздрагивал от её голоса. говорил и не помнил, отвечал и не понимал. Но бывали минуты, когда он складывал перед ней руки и смотрел, забывая всё. Бывали ещё мгновения, когда обнимал он её всю взглядом, прорвавшиюся в глазах страстью. Она отводила взгляд, прятала шею и собирала плечи, он приходил в себя и бросал работу. Ночью безумствовал Илья в своей клетушке. Он молитвенно складывал руки перед её новым ликом, падал перед ним на колени и ласкал словами. А только вливалось утро, вкладывало новое, озарившее его ночь. Был этот лик нездешний. Не холст взял Ильяд, а озарённый, опаляющий душу силой, взял заготовленную для церковной работы доску. И нос смотрела она, радость неиспиваемая, притворённая его мукой, защитой светлой явилась она ему, оплотом отпокорявшей его плотской силы, девственно чистой рождалась она в ночах, святая. Всё, что когда-то узнал Илья, радости и страдания, земля и небо, и что на них, жизнь в потёмках и та далёкая за морями Все, что вливалось в душу, творило в Илье этот второй образ. Силой, что дали Илье зорницы Бога, небывающие глаза в полнеба, озаряющие зорницы, что открылись ему в тиши рассвета и радостно опалили душу, силой этой творился ее праздник. неземной облик, небо, земля и море, тоска ночная и боли жизни, всё, чем жил он, всё влил Илья в этот чудесный облик. Стояло в глазах и не могло излиться. Огромное было в глазах, как безмерно самая короткая жизнь даже незаметного человек. Две их было. В чёрном платье с её лицом и радостно блещащими глазами, трепетная и желанная и другая, которая умереть не может. И вот на двадцатый день кончил Илья работ. Сказал госпоже своей: "Вот кончена моя работа". И ему стало больно. А она радостная сложила по-детски руки, смотрела и говорила: "Какая прекрасная я ли это". Не было барина, уехал на охоту. Илья стал собирать кисть. Она сказала: "Илья, это вы сделали для меня. Я знаю. Я хотела иметь вашу работу. Она сохранит меня для моего ребёнка". И тут увидал Илья, как её глаза потемнели скорбью и горько сложились губы. Словами сказал: "Сладко было мне писать ваш образ". а взглядом сказал другое робко взглянула она этот взгляд принял илья в награду